Часть первая, глава первая. Паром. 22 октября 2013 года, в 17.45, уже почти стемнело. Она сказала мне, «Генри, я хочу сделать паузу». Вот тогда, без сомнения, все и сработало. В конечном итоге именно такие моменты всегда и запоминаются. Они будто вехи нашего существования, будто маяки вдоль побережья во всяком случае, именно тогда я ее и потерял. Как в прямом, так и в переносном смысле слова. Полагаю, что начать эту историю будет логично на борту парома, не так ли? Я прожил семь лет на лесистом острове поблизости от Сиэтла. Не проходит и дня, чтобы я не думал о нем. Место? Где-то между Анакортосом на северо-западном побережье Тихого океана и Гласс-Айланд на борту Эльвы. Момент времени. Беспросветная ночь, полная тьмы и ярости. Настоящая штормовая ночь. В тот вечер, я помню, холод пронизывал до костей. Дождь на островах лил, как из ведра, и вдали от огней парома, в черноте, было слышно, как рычит море, словно вечно голодный рассерженный зверь. Из-за адского шума восьми тысяч лошадиных сил и порывов ветра, воющего у нас в ушах, она повысила голос. Я сделал то же самое. «Что? Что ты говоришь?» Она поморгала, опустила глаза, снова подняла. «Я знаю, мне следовало поговорить с тобой об этом гораздо раньше, но о чем поговорить?» «Сказал я». «Наоми, о чем?» Из-за проклятого шума я тоже был вынужден кричать, чтобы меня услышали. Паром качнуло, заставив нас почти танцевать на месте. Мы находились на нижней палубе, открытой всем ветрам, рядом с машинами, в то время как другие пассажиры уютно посиживали внутри, в тепле, на крепко закрытой палубе, рассказывая друг другу события минувшего дня. Это Наомина стояла на том, чтобы спуститься сюда, словно не хотела, чтобы нас видели вместе. «Генри, я хочу, чтобы мы сделали перерыв, паузу, на некоторое время, чтобы во всем разобраться. Кое-что произошло, мне нужно поразмыслить и во всем разобраться. Что? Что ты такое говоришь? В чем разобраться?» Я не мог понять, какое это имеет отношение ко мне. От ветра тонкая каштановая прядь выбилась из-под капюшона. Наоми подняла глаза. Ее взгляд остановился на мне. «Генри, я обнаружила правду!» Она посмотрела на меня в упор. У Наоми были глаза цвета аметиста с оттенками незабудок и лазурита, с темным, почти черным кружком вокруг радужки и опаловой роговица. Глаза кошки. «Какую правду?» — спросил я. У меня закружилась голова. Мир вокруг поплыл. Я обнаружила, кто ты такой. Вот. Так все и началось. Расставание. Одно из тех, какие случаются миллионами каждый год в эпоху, когда все хотят счастья, но не хотят платить за это свою цену. В ту осень нам было по шестнадцать. Кто я? Но послушай, о чем ты таком говоришь? На этот раз Наоми не ответила. «К чему все эти тайны?» — спросил я. «Почему ты перестала писать мне сообщения? Почему избегаешь меня? Что происходит, Нао?» Внутри все скрутилось тугим узлом. Вот уже целую неделю по утрам, едва проснувшись и созерцая пустой экран телефона, я чувствовал покалывание в сердце. Больше нет смс -ок. Всякий раз это наблюдение вызывало у меня приступ тошноты. Раньше не проходило и дня, без короткого и нежного, с добрым утром. Всего три слова, каждая из которых свидетельствовала о глубине ее чувств. Нечто подобное я посылал ей каждый вечер, перед тем, как уснуть. Вчерашнее послание было немного напыщенным, там говорилось, «Ничто нас не разлучит, я люблю тебя, я буду любить тебя всегда». «Знаю, что такое разрыв». Я видел Джорджа Ландиса, очень бледного, готового расплакаться, в том захудалом пабе, когда Кейси Хиншоу объявила ему, что все кончено. Я видел Тесс Персон, отличную девушку, несколько недель пребывающую в раздрае, когда этот сволочь Шенна Макфаден распространил видео, где Дэнни Ловаш, бывший дружок Тесс, клянется и божится, что Тесс для него ничего не значит. Знаю, что такое разрыв. Но не мой, не наш с Наоми. Только не мы. С нами такое не могло произойти. Мы — это на всю жизнь. J.M.N.S. Jusqu'esqu'e l'amour nous sépare. -e Пока смерть не разлучит нас. Это была наша мантра. Знаю, что вы думаете. 16 лет. Ну и что? Некоторые люди начинают встречаться в этом возрасте и остаются вместе на всю жизнь. Я смотрел на Наоми. В тот вечер она выглядела грустной, бесконечно грустной. Откуда исходила эта грусть? От меня? От кого-то другого? Вопросы бились о стенки моего черепа, как волны о корпус парома. Это ведь моя подружка, девушка, которую я люблю. Та, с которой я хотел провести всю оставшуюся жизнь. Проклятие! Меня охватило такое чувство, будто мои внутренности пожирает данженесский краб. «Черт возьми! Можешь сказать мне наконец, что происходит? Что я такого сделал? У тебя появился другой, так?» Сам того не желая, я повысил голос до крика. В первый раз за все время разговора она пристально посмотрела на меня, и я почувствовал, что между нами даже не пропасть, а бездна. Световые годы. Еще несколько недель назад мы были так близки, а теперь бесконечно далеки. «Наоми!» Я протянул руку и осторожно поймал ее палец. «Оставь меня!» Я испытал потрясение. уме резко высвободилась, как если бы случайно сунула палец в розетку, словно ей отвратительно само мое прикосновение, и она отступила. На шаг, затем на два, и вдруг разрыдалась. «Ты что, не видишь, что происходит?» выкрикнула она, вытирая текущие по щекам слезы и отступая еще дальше, Ты не видишь, что этот остров с нами делает, с твоими друзьями и с тобой? Ты не понимаешь, что все скоро закончится?» Я спросил себя, о чем, черт возьми, она говорит. «Что значит скоро закончится? Причем тут мои друзья?» Недоверчиво произнес я. «И о чем ты вообще говоришь?» Я сделал шаг к ней, но она шагнула назад. Я сделал еще один шаг. Она отступила на такое же расстояние. Это походило на танец но танец опасный, зловещий и горький. Мы покинули убежище. Главные палубы в центре корабля, и сверху на нас палился ледяной дождь, молотя по голове, стекая по затылку под воротник. Но я не обращал на это ни малейшего внимания. — Наоми! — нежно повторил я и снова шагнул вперед. Она отступила. — Не приближайся! Ее бедра уже касались планшира, там, где он был опасно низким, почти в самом носу парома. От падения в бушующие волны вас удерживает только цепь. На этот раз ей действительно пришлось остановиться. «Напоминаю тебе, что это и твои друзья!» — проговорил я. «Разве мы не были всегда лучшими в мире друзьями? Разве мы не считали себя семьей? Мне подобный мой брат, помнишь?» Науми с отвращением покачала головой. «Уходи!» — выдавила она сквозь рыдание. «Пожалуйста, уходи!» Теперь в ее голосе звучало что-то другое. Это был страх. Она боялась меня. Как? Ну как такое вообще может быть возможно? Наоми, пожалуйста, Генри! Она заикалась. Слезы, или все-таки дождь, струились по ее щекам. За спиной ревело голодное море. Его белые гребешки взрывались, будто гейзеры, высокие, как дом у носовой части, в пяти метрах от нас, и хлопья пены периодически оседали на наших лицах. Я схватил ее за запястье. «Пусти меня, черт побери!» Она закричала, дурным голосом. Это меня разозлило. Я сделал движение, лишнее движение. Я стал трясти ее, как грушу, пытаясь привести в чувство. Да, прямо рядом с планширом, в паре сантиметров от зияющей бездны зная, могло показаться, что я обезумел». Наоми взвизгнула и принялась отбиваться, как истеричка. Она выглядела так, будто чертовски боится. Наверное, подумала, что я собираюсь толкнуть ее за борт. Как ей такое могло прийти в голову? Как она хоть на миг могла предположить, что я на такое способен? Пожалуй, именно это тяготит меня больше всего. Наоми изо всех сил оттолкнула меня, и я упал, не удержавшись на ногах прямо на залитую водой палубу. Новое облако пены окатило меня, как из душа. Наоми пошатнулась и на секунду зависла над бездной. В жутком анимении я смотрел, как ветер треплет ее капюшон, волосы развиваются, будто танцуя. Глаза вытаращены от ужаса, а за ее спиной углубление и холмы черной воды в бахроме пены. Hey! Взревел работник парома, скатываясь по ступенькам. Должно быть, он увидел нас в окно рубки или, скорее всего, в камере внешнего наблюдения. «Что вы здесь творите?» Но в последний момент Наоми удалось восстановить равновесие резким движением поясницы, чем она и воспользовалась, чтобы обогнуть работника и исчезнуть на лестнице, ведущей на верхние палубы. «Наоми!» Я бросился за ней, но она уже исчезла наверху лестницы. Этот тип схватил меня за рукав. «Поднимайтесь наверх!» — заорал он. «Сдурели совсем, что ли? Опасно! Неужели не понимаете?» «О, да. Это я прекрасно понимал». Я взобрался по лестнице, перешагивая через ступеньку, бросил рассеянный взгляд на свисающую с потолка камеру, в обзоре которой находилось все это тесное пространство сверху донизу. Я искал ее. Повсюду на закрытых палубах, в толпе пассажиров, сидящих вокруг столов или в креслах, стоящих рядами, среди тех, кто зависал в баре, среди посетителей туалетов, среди остальных учеников школы, даже снаружи, на открытых палубах, там, где в такую ночь не было ни единой живой души и где ветер завывал сильнее всего. Никакой Наоми. Нигде. Я вернулся за наш стол, По моему лицу текла вода. Волосы и одежда хоть выжимай. Чарли заметил меня первым и удивленно вылупился. «Черт, Генри, ты мокрый насквозь. А где Наоми?» «Не могу найти», — ответил я. Кайла и Джонни подняли глаза от своих смартфонов. «Что? Но вы же были вместе, вас видели, когда вы спускались». «Мы подумали, что вы хотите заняться этим в машине», — улыбаясь, добавил Джонни. Я никак не отреагировал. «Генри, что происходит?» — спросил Чарли, заметив мое состояние. «Не знаю, куда она пошла. Я повсюду ее искал, но так и не нашел». «Но вы же были вместе». «Я знаю, знаю». «Так». Чарли встал, бросил взгляд на двух остальных. «Вы остаетесь здесь. Если она появится, позвоните. А мы идем искать Наоми». Мы возобновили поиски, прошли всюду, где прошел я. Внезапная вспышка в памяти. Мысленно я снова пробегаю переходы из зала, рассматриваю лица, вглядываясь в силуэты. И кое-что привлекло мое внимание. Например, присутствие на борту Джека Тагерта. Он сидел в глубине зала перед дверью, ведущей в заднюю часть корабля, и, несмотря на час пик, за столом, кроме него никого не было. Все присутствующие на борту, или почти все, знали Джека лично и не имели никакого желания с ним пересекаться. Тагерд жил один в чаще леса на труднодоступной оконечности острова у подножия Маунт-Гарднер, самой высокой на глаз Айланд, достигающий 2408 футов или 732 метров. У него была репутация грязного типа, и, поверьте мне, иногда репутации бывают заслуженные. В тот вечер он складывал пазл. На паромах всегда есть пазла. «Должно быть, она заперлась в одном из женских туалетов», — заметил Чарли. «Ты их проверил?» «Нет, конечно». «Значит, она точно там». Его уверенность была заразительна. «Чарли...» из тех парней, которые редко в чем-либо сомневаются, если только вопрос не касается девчонок. Такие идут по жизни, подняв все паруса. Он положил руку мне на плечо. Все прошло плохо, да? На долю секунды я прочел в его взгляде кое-что еще, помимо сочувствия, Интерес и любопытства. Я кивнул. Он взял меня за руку и повел к нашему столу. «Вы ее нашли?» — спросила Кайла. Чарли сделал ей знак не касаться этой темы. «Она решила доехать с кем-то еще», — пояснил устроившийся рядом со мной Чарли несколько минут спустя. Лицо его было освещено задними фонарями стоящего впереди нас автомобиля и огоньками приборной доски. Я сидел за рулем машины на погруженной в сумерки внутренней палубе сраженной чудовищной тоской. Я знал, что он прав. Паром Эльва, индейское название племени чинук, которое означает «прыжок» или «лось», способен вместить больше тысячи человек и 144 автомобиля. А это целая толпа. Наоми вполне могла спрятаться от нас или просто попроситься в машину к какому-нибудь другому ученику, парню или девушке. В недрах корабля раздались звуки сирен. Завертились мигалки, отбрасывая на лобовое стекло оранжевые отсветы. Я включил дворники, и мы медленно поползли в очереди по направлению к тусклым огням Ист-Харбор, в то время как работники в желтых жилетах размахивали своими светящимися палками.